Четвертое. «Послушайте, мне очень жаль, что так вышло с обедом. Я не хотела заманивать вас обманом, но других вариантов поговорить с вами у меня просто не было. Что я могла сделать? Подстеречь вас в кампусе и сходу ошарашить?» Марсер закрыла глаза и оперлась на столешницу. «Все нормально, я в порядке. Просто все это было очень неожиданно, понимаете?» «Понимаю, понимаю». И мне очень жаль. «Послушайте, Мерсер, завтра утром я возвращаюсь в Вашингтон. Мне бы хотелось закончить наш разговор за ужином». «Нет, спасибо. Я просто не тот человек, который вам нужен». «Мерсер, вы нам идеально подходите. Если честно, других кандидатур у нас нет. Пожалуйста, дайте мне возможность объяснить». «Вы не все знаете. И, как я уже говорила, мы сейчас находимся в очень сложном положении. Мы пытаемся найти и сохранить рукописи, пока их не повредили или того хуже не распродали по частям иностранным коллекционерам. Тогда мы потеряем их навсегда. Пожалуйста, дайте мне еще один шанс». Для Мерсер же важной причиной были деньги. Обманывать себя она не хотела. Даже самой веской причиной – Мгновение поколебавшись, она поинтересовалась. «И что вы не успели сказать?» «На это потребуется время. У меня есть машина с водителем, и я заеду за вами в семь. Я не знаю города, но слышала, что лучшим рестораном считается заведение под названием «Фонарь». «Вы там были?» Мерсер знала о нем, но не могла себе позволить его посетить. «Вы знаете, где я живу?» — спросила она и тут же поняла, что сморозила глупость. — Конечно. До встречи всем.